Глава 29. Прилетев в Москву, Демит первым делом натянул бейсболку по самые глаза, а заодно спрятал лицо за медицинской маской. Хоть у него и были при себе фальшивые документы на чужое имя, но для человека, объявленного в федеральный розыск, светить фейсом перед камерами не лучшая затея. Благо сейчас многие вокруг носили подобные маски, поэтому мужчина не слишком выделялся из толпы. Возвращаться в Россию в его положении было чистой воды безумием, но что-то подсказывало: это нужно сделать. Какая-то внутренняя чуйка, которая ещё ни разу прежде его не подводила. Получив багаж, Демид проводил Соню с Максом до машины, которая ожидала в условленном месте и должна была доставить их домой. Одних. Без него. Соня плакала и смотрела на него такими глазами, что мужчине хотелось застрелиться. Он стоял как истукан и не мог даже обнять её. Это тоже было лишним, учитывая их ситуацию. Водитель машины укладывал сумки в багажник, а Демид напряжённо следил за его действиями, в то время как девушка с сыном устраивались на заднем сиденье «Береги себя», — одними губами произнесла Соня, когда всё было готово к отъезду, и осталось лишь захлопнуть дверь. Демид кивнул. Хотел улыбнуться ей, но так и не смог. Паршиво было осознавать, что сейчас они, возможно, видятся последний раз. Он чувствовал себя виноватым перед ней, хоть и понимал, что другого пути у него попросту нет. «Мам, а Демид сядет на переднее сиденье?» Макс ни о чём не подозревал. Соня попросила не говорить ему ничего. Обещала позже сама всё объяснить, заверив, что так будет лучше. «Демид не поедет с нами», — бесцветным голосом ответила она сыну. «У него дела. Ему нужно в другое место». «А как он потом нас найдёт? Он же не знает, где мы живём», — заволновался пацан. Демид всё же улыбнулся, но улыбка вышла печальной. потому что неприятное тянущее чувство в груди, не покидающее его вот уже несколько дней, в этот момент многократно усилилось. «Не переживай, малыш, Демид знает наш адрес. Он приедет к нам, как только закончит свои дела». Мужчина приблизился к распахнутой двери автомобиля, присел возле неё на корточки и протянул руку пацану для рукопожатия. «Ты пока остаёшься за старшего. Береги маму, заботься о ней». Договорились? Макс воспринял эти слова очень серьёзно. приосанился, деловито кивнул и пожал протянутую ему руку. Прямо как взрослый. Демид снова улыбнулся ему и перевёл взгляд на Соню. Видно было, что она держится изо всех сил, чтобы не разреветься ещё сильнее. А ты давай тоже не раскисай. Всё будет хорошо. Слышишь? Девушка закивала, выдавив из себя улыбку. И снова одними губами вывела «люблю тебя». Словно кто кол в сердце загнал. Демид ничего ей не ответил. Да и разве он мог? Не сейчас. Только в том случае, если у него всё получится. Тогда он весь мир положит к её ногам. Но сейчас не имеет права. И без того уже наворотил. Так больше и не проронив ни слова, он поднялся на ноги и закрыл дверь автомобиля. Подошёл к водителю, впился в него хмурым взглядом, изучая каждую деталь, запоминая каждую черту его внешности. Башкой за них отвечаешь «понял». «Не переживайте, Димит Владимирович». Соня смотрела на Демида сквозь незатемнённое окно до тех пор, пока машина не тронулась и не затерялась в бесконечном потоке гудящих автомобилей. Демид тоже ещё долго смотрел им вслед, пока на его плечо не легла ладонь друга, который всё это время стоял неподалёку и терпеливо ждал. «Влад Истомин. Единственный, верный, надёжный. Человек, с которым они вместе прошли через многое и были почти как родные братья». Мужчины коротко обнялись. сцепив руки крепким рукопожатием и не проронив при этом ни слова. Кивком головы Влад предложил другу идти за ним, и тот, не раздумывая, пошёл. Вскоре они уже сидели в его тонированном гелике, где можно было не переживать из-за камер или посторонних ушей. «Как долетел, брат?» — спросил Влад, смиряя друга цепким взглядом. «Нормально. Сам как тут?» «Да всё так же. Слушай, сигареты есть у тебя». Влад молча достал из бардачка новую пачку сигарет вместе с зажигалкой и протянул это всё Демиду. Тот привычным движением разорвал упаковку, выбил одну, подкурил, затянулся. Ну и дрянь. Поморщился и, слегка надавив на стеклоподъёмник, выдохнул дым в образовавшуюся узкую щель в окне. «Дрянь?» — усмехнулся друг. «Это же твой любимый Данхилл!» «Всё равно дрянь». Демид сделал ещё одну затяжку и выбросил сигарету, сильнее приоткрыв окно. и сразу после наглуха его закрыл. Отвык, в Праге не курил вообще. «А что так?» Не хотел мелкому дурной пример подавать. Влад усмехнулся, но не стал никак комментировать. «Что заводило у тебя новый?» Напряжённо спросил Демид, озвучив наконец то, что беспокоило больше всего остального. «Я его не знаю». «Не переживай, он надёжный человек. Я же просил, чтобы Вова поехал. Или Стёпа. У Вовы жена рожает, а Стёпа сейчас на другом континенте». Демид глухо выругался, прикрывая глаза. Он переживал. Переживал за Соню с Максом больше, чем за себя, хоть объективных причин для этого не было. «Не мандражируй, брат. Доставит он в целости и сохранности твою девочку с мелким. А там Саня и кот уже за ними присмотрят». Демид медленно кивнул. Эти имена были ему знакомы. На душе стало немного спокойнее. Ребята свою работу знают, на его памяти у них не было ещё ни одного прокола. «К тому же это чисто мера предосторожности, Дёма». — напомнил Влад. — Я же тебе говорил, что никто к ней внимания не проявлял с тех пор, как вы уехали. Возле дома никто не тёрся. А в тот вечер те два упыря на ровере. Может, и вообще не по её душу там стояли. По крайней мере, больше они там не появлялись ни разу. — Это хорошо. — задумчиво отозвался Демид. — Ты бы лучше за себя сейчас переживал. Я всё ещё никак не одуплю. — Какого ты сюда припёрся? Сидел бы себе в своей Чехии, бамбук курил, девочка хорошая рядом. Чё ещё тебе надо было? значит надо было разприпперся заткнись лучше влад и без твоих причитаний сейчас головника хватает мужчины помолчали что делать то будешь безрадостно спросил друг первым нарушив тишину я не знаю устало ответил демид прикрыв глаза и потерев двумя пальцами переносицу есть один вариант но он безумный у тебя всегда так усмехнулся влад демид посмотрел в лобовое стекло и выразительно кивнул на дорогу «Давай заводи, поехали, по дороге расскажу». Влад ткнул в кнопку зажигания, дёрнул рычаг коробки передач, и машина плавно тронулась с места. «Ты сказал, что девчонку зарезали, а нож нашли рядом без отпечатков. И в доме в ту ночь со слов охраны никого не было, кроме Леонова и его сына. Сына я его видел, не похож он на того, кто мог сестру свою завалить. Глаза не те, понимаешь? По-любому это папаша её грохнул». «Да. А я ещё говорил тебе, что это недоказуемо?» Угрюмо напомнил Влад. И это значит, что тебя может спасти только чистосердечное признание убийцы. Неужели ты придумал, как заставить его расколоться? Нет, я думаю идти сдаваться». «Чего? Ты совсем умом тронулся?» Влад повернул голову и посмотрел на друга так, будто тот сказал какую-то несусветную чушь. «А ведь в какой-то степени так оно и было». Я разговаривал с Валей. Он сказал, что есть шанс доказать вину Леонова, если я предоставлю в суде факты его причастности к банкротству фирмы и исчезновению людей. Это докажет, что у него был мотив подставить меня. Ты сейчас несёшь бред. Я думал у тебя есть нормальный план, а не это. Ты хоть понимаешь, что тебя с большой вероятностью просто посадят? Лет так на двадцать. Понимаю. Тогда какого чёрта ты это делаешь? Не знаю, брат. Просто чувствую, что так надо. Остынь, друг, успокойся. «Подумай, что творишь! Зачем тебе всё это?» признает вину Леонова или нет, у меня в облаке достаточно материала, чтобы на всю жизнь упечь его за решётку. Если я передам эти файлы заказчикам, вероятнее всего они будут просто шантажировать его, чтобы он вернул деньги и до конца жизни пахал на них. Поэтому надо идти к ментам. «И ты готов пойти на это ценой своей свободы, демид «Эй, я всё-таки рассчитываю на правосудие и силу закона!» Невесело усмехнулся мужчина. Скажи, что ты пошутил, и у тебя есть нормальный план. Иначе я разворачиваю машину. Нет. Ты доставишь меня на место, друг. Я так решил. И если меня всё же посадят, обещаю, что сделаешь для Сони всё, о чём я тебя просил. Ты реально умом тронулся. Думаешь, она будет тебя ждать 20 лет? Да нет, конечно. Пусть живёт своей жизнью. Просто приглядывай за ней, чтобы не обижал никто. Чтобы хорошо у неё всё было. Камикадзе. Ты плохо знаешь Валю. «Он адвокат от Бога. Таких просто нет больше нигде». «И всё равно ты грёбаный камикадзе!» Со злостью выпалил Влад, крепче сжимая руль. «Я просто не понимаю, в чём смысл? Эти файлы можно было инкогнито передать кому надо в органы. Зачем самому подставляться? Можно, конечно, инкогнито. Только мне потом гаситься всю жизнь за бугром? Ты же знаешь меня, брат. Мне либо всё, либо ничего. Я Родину люблю». «Лучше за бугром, но на свободе, чем на родине на нарах. Ты не любил, тебе не понять». «Да пошёл ты!» Демид усмехнулся. Он прекрасно понимал чувства друга. Влад сейчас злился больше даже не из-за его безумного плана, а из-за того, что Демид оставался невозмутимым, да ещё и шутил в такой непростой ситуации. Он бы и сам на его месте злился. Вот только как объяснить другу, что другого решения нет в принципе? Что Демид не видит для себя никаких иных вариантов?